Александр Накул «На всех дорогах мгла». Глава первая. Ворон, говорящий. Бомжи льют кровь в боях за город. Название для заметки получилось отличное. Немного похоже на какую-то поэтическую строку. Корреспондент Черский не смог держаться, выписал фразу в блокнот и расставил это линия. Так и есть, четырехстолбный ямп. Стихов, конечно, сейчас в начале 90-х уже не читали, но газеты пока еще покупали. Надо же теперь уже не советскому народу узнавать откуда-то о скандалах и во что-то заворачивать семечки. И стихотворные размеры, а также переделки расхожих фраз, можно они смешные, по-прежнему хорошо работали для заголовков. Если собрать достаточно много ударных заголовков и расставить там все ударения, наверняка отыщутся какие-нибудь закономерности – Например, для заголовков криминальной хроники Хороший ямп, а для новостей и культуры анапист умер старейший барабашка Москвы. Если речь идет о народной медицине, можно даже рифмовать, как в оздоровительной газете Заваленко. Я что, рыжий, ходить с грыжей и поясниться исцелиться, теперь соседка заходит ко мне нередко. А для парламентских дебатов подойдет торжественный гекзаметр. Ладно, хватит, здесь в провинции все это мастерство было без надобности. Требовалась заметка в срок и любого качества. Ему предстояло всего ничего, добить остальной текст заметки. Этот текст не печатается полужирным, так что по большому счету никто не обязан читать, так что он может быть уже не таким интересным и даже не особенно гладко написанным. Главное, чтобы на четыре колонки. Черский прекрасно знал, о чем надо писать, но все равно продолжал смотреть на мертвый синюшный экран с лексиконом, где тревожно мигал белый прямоугольник курсора. Он уже вник во все не особо интересные подробности, неинтересные темы, даже понимал, какими домыслами можно это будет дополнить, чтобы дотянуть нужный объем, но в голову порно лезли какие-то совершенно посторонние мысли». Они были слишком нелепы и остроумны, чтобы печатать их даже в такой вот амбициозной газете, как наша Брама. Например, почему бы не предположить, что это происшествие с участием безымянных бомжей только на первый взгляд кажется пустяком, а на самом деле за ним могут стоять какие-то очень влиятельные, может быть, даже высокопоставленные бомжи. Короли улицы, властители мусора, ушедшие на зиму в теплое подполье, они раскинули свою смердящую сеть влияния на все помойки и теплотрассы нашего города. К сожалению, это не годится. Заметка должна была получиться достаточно скучной. И было важно не стараться слишком сильно. А между тем еще поколение наших родителей дубасило на пишущей машинке сразу и набило. Это трудно поверить, но было. Было. Конечно, наверняка знали какие-то способы это исправить, но эти способы ушли вместе с распавшимся союзом. Настала новая эра, эпоха всемогущих бомжей. Да что это за чушь постоянно в голову летит? Чтобы отвлечься, он перевел закат на окно. Старинные двухэтажные домики бывшего еврейского гета обступали тесный двор. Где торчали снега голые прутья полисадника и чернели разбухшие, вросшие в землю деревянные сарычки. В небе сгущался слякотный зимний вечер, и размохший снег и светлые стены уже окрасились той самой вечерней зимней синевой, тягучей и зыбкой, от одного взгляда, на которую хочется выйти. Если синева экрана раздражала, то это навевало тоску. — Черский Послышался за спиной голос выпускающего редактора. «Зайди, и помощь твоя нужна!» Корреспондент дернулся, потом все-таки поднялся. Кресло жалобно скрипнуло ему вслед. Это странно, но, несмотря на все, что Черский успел пережить за 35 лет, он до сих пор не мог привыкнуть к вызовам к начальству, хотя я знала что ничего страшного ему не сделали. Он плохо переносил это с самого начала, и, видимо, навсегда. Даже в Афганистане он сравнительно быстро привык к опасности от климата, неурядиц и душманов, но привыкнуть к вышестоящим никак не мог. Они не то что пугали, а именно раздражали своей непредсказуемостью и способностью играть с нитью чужой судьбы. Так раздражает сама смерть. Она всегда идет за тобой по пятам, но никогда не подает виду. А в тот миг, когда ее коса все же запоет над твоим ухом, для чего угодно будет уже слишком поздно. Брама была одной из тех новых пестрых газет, которые расплодились на волне перестройки, соединяя свободу слова и кооперативное движение. Черский старался не вдаваться в подробности, но его статьи с безумными заголовками устраивали выпускающего редактора. Корреспондент любил помечтать, мечтать, что читателям они нравятся, хотя любое мнение читателей волновало редактора и людей, что сидели выше него, и явно не в первую очередь. Редакция газеты расположилась на улице Исака Бабеля, на посередине уютной двухэтажной застройки 1920-х, что уцелило на месте бывшего Гетта. В этом старом райончике было свое уютное своеобразие, и располагался наш город в Италии. Здесь можно было бы неплохо тянуть деньги с туристов. Итальянского климата к нам, однако, так и не завезли, а вот криминал уже перерос итальянский уровень. Разумеется, эти здания даже близко не были офисными, Так что редакция действовала в духе времени. Учредитель ухитрился взять в аренду две кое-как объединенные квартиры на втором этаже одного из местных домов и еще примыкавшую к ним дряхлую галерейку, покрытую сперхудосками. Галерейка никуда не вела, такие строили еще прежние еврейские хозяева, чтобы отмечать в нашем непредсказуемом климате с праздник Суккот. Нумерация квартиры в этих домах была тут по-питерски непредсказуемая, а дверь в одной из комнат отсутствовала. Говорили, что ее выбили нацисты, когда ликвидировали гетто, а городской исполнительный комитет за все годы, что прошли после войны, так и не нашло времени, чтобы поставить новую, а заодно убрать из комнат еще военных лет мусор и заселить сюда наконец-то каких-нибудь ценных пролетариев. Так что офис приводили в порядок уже рыночные силы. Вынесли обломки кирпича и пахучие обломки штукатурки, починили дверь, сделали в голых комнатах подобие ремонта, расставили столы с достаточно новыми для той эпохи компьютерами. Газета начала выходить. В этом было какое-то свое особое, лихое своеобразие, так что Черский ощущал себя здесь, на своем месте. Он и сам не очень походил на типичного ветерана Афганца. Высокий, тощий сравнительно молодой, в свои 35 пять с отровшими за уши волосами и вечными солнцезащитными очками с круглыми, как в кино стеклами, вечном однотонном свитере, он и правда казался прирожденным журналистом. Черский словно пытался вместе с прежним обликом сбросить все неприятное прошлое. Хотя его иногда и называли пустынным вороном, намекая и на прошлое, и на темную одежду, и на орлиный носа Кусоцкого, на это он отвечал уже знакомой цитатой из поэтической оздоровительной газеты За Ворон говорящий, черный настоящий. Лавируя между столами, он вырулил к двери бывшей родительской спальни. Там как раз напротив сортира расположился кабинет редактора. Вдохнул, вместе с воздухом немножко невозмутимости, и вошел. Громадное ардекошное окно кабинета выходило на улицу Пабеля. Там уже загорелись белесые фонари, и даже небесный синий оказался просторней. Лицом к лицу редактор Лобанович был совсем не страшный, как всегда усталый в мятом сером костюме. Он устроился за огромным, как палубу авианосца столом, где громоздились штабеля разноцветных папок для бумаг, просто бумаги, которые уже не поместились в папки, а еще компьютер, два телефона, дырокол и черт знает что еще. Завалы были такие, что компьютера было уже не разглядеть. Напротив него сгорбился небритый и мордатый парень неопределенного возраста, в куртке из черного кожзаменителя и с прической полубокс. Черский пригляделся к нему внимательнее, но все равно не узнал, только ответил, что парень жует жвачку. — Что случилось? — спросил он у редактора. — Пока ничего. — Его зовут Игорь Бакович, новый человек, хочет у нас работать. — По твоему профилю, Валерий? — Подноготные наших улиц. — Ну, я рад. — осторожно ответил Черский. — Насколько я в курсе, трудоустройство не от меня зависит. У владельца возражений нет, а новый человек, сам знаешь, нам нужен. Будем расширяться до четырех листов. Их надо заполнять чем-то, кроме рекламы. Вот и будет заполнять. А он уже опубликовался где-то? — Зачем вам? Опыт обязательно. Черский насторожился. — Хороший журналист едва ли будет скрывать свои достижения. Но он напомнил себе, что надо держать себе в руках, и произнес, как мог, радостно. «Мы хотим узнать, вдруг мы видели ваши статьи, и вдруг мы уже и так восхищаемся вами?» «Было несколько», — проборочал незнакомость, продолжая жевать жвачку. «Но вы их, скорее всего, не заметили. Не сильно значительное издание». Он произнес это таким серьезным тоном, как будто в нашем и пусть даже и областном центре, и вправду бывают значительные издания. «Но вы, я надеюсь, знаете, чем статья от колонки отличается?» «Ну, учился три года в Йо-Сезе». или философ?» – интересовался Валерий. Он отвернул голову, чтобы скрыть улыбку, но кандидат в акулы пера даже не смотрел в его сторону. «Журналистику, разумеется», – заявил тут «А потом?» «А потом не выдержал. Улицу лучше на улице изучать. У нас в Йо-Сезе много гопоты было». Про Европейский университет в современных зданиях слышали многие. Он как раз активно раскидывал свои филиалы по областным центрам, размещая учебные корпуса в бывших детских садиках и заброшенных военных складах. Но какая-то энергия в этой организации была. Видимо, основали ее не только расчетливые хапоги, но и романтически настроенные городские сумасшедшие. Где бы ни появился его очередной филиал, этот новомодный универ так или иначе всегда притягивал к себе самых неприкаянных людей города. Черевскому даже пару раз доводилось отговаривать чужих детей поступать в эту шарабу. Но этот кандидат уже явно вырос из детского возраста. «Если у вас просто есть интересный материал, — заговорил Валерий, — больше для того, чтобы двинуть разговор дальше, вы можете нам его передать, и мы напечатаем... — Насколько для вас важно быть именно в штате, где ты? Дело в том, что от вас может потребоваться не только материал, но и его оформление. Даже верстка. — Не проблема. Но мне именно полное оформление нужно. — А почему это так важно? — У вас проблема с тем, что я не там учился? — Успокойтесь. — Образование у журналиста может быть любым, особенно в наше время. Вы говорили, у вас есть какой-то материал, — напомнил редактор. Кандидат откинулся на спинку стула. Я глядел присутствующих взглядом несколько снисходительным. А Черский подумал, этот человек так до сих пор и не понял, как мало значит материал в нашем теперешнем газетном деле. «Вы вот в молодежных движениях хорошо разбираетесь?» — осведомился он. «Лучше всех», — отозвался Черский. «Вы еще настолько молоды?» Племянницу у меня дома постоянно кантуется, а ей как раз шестнадцать. От нее все и узнал. Вот — А что ты слышал о движении «Скинхэд»? Он произнес это слово, бывшее тогда еще новым как-то особенно. — Какие-то английские гопники, насколько я слышал, — отпитал журналист. — В принципе, напечатать можно, наши газеты бывают иногда актуальные но, мне кажется, вам это лучше в столичную музыкальную отнести. Очень любят они все британское. — Когда-то это были гопники, а сейчас это движение очень изменилось, — жаром заговорил кандидат. Сейчас, в 90-е, оно привлекает все больше молодых, национально ориентированных людей. Они вызывают определенное напряжение. Ведь у власти у нас до сих пор люди без корней, безо всякого национального достоинства. Для них центр мира расположен в Москве, на которую они постоянно оглядываются. И вы предлагаете нашей браме стать рупором этого перспективного и нового молодежного движения? Я просто хочу сообщить про них правду. Конечно, редакционные задания и все такое, но важно еще сказать правду. Показать ту сторону, на которую никто не смотрит. Вот, например, про Прескенхед говорят, что они хулиганы и дручаны. А почему никто не замечает, что драки – это хорошее явление? Раньше дрались районный район, Киевский против Шпановичей. Потом, в году 88-м, все затихло. Вот и перестройка в тупик зашла. А ведь есть еще в народе силушка. Драться на улицах – это вам не сериал смотреть, лежа на диване. К дракам надо готовиться. «Спортом заниматься!» «Надо про это информировать молодежь, чтобы видели альтернативу!» «То есть вы это одобряете?» Усадомился редактор. «Пусть лучше так отдыхают, чем клей нюхают!» Черский прищерился, выискивая нужную стопку, а потом начал аккуратно, насколько это было возможно, вытаскивать из нее папку в зеленом картоне. «Что такое?» Эти манипуляции удивили редактора не меньше, чем смелое мышление кандидатов в корреспонденты. — Сейчас, сейчас. Вот, посмотрите. Похоже, нам все-таки попадались статьи нашего кандидата. Так что вы можете оценить его слог. — Бурбакович, это ведь вы? Я ничего не перепутал. Это было очередное радикально-оппозиционное издание в одну страницу, выпущенное неким загадочным областным фронтом национального освобождения. Первый номер и, очевидно, единственный. Вся обратная сторона была посвящена новому перспективному ультранационалистическому движению скинхед, причем каждый раз было именно латиницей и большими буквами. Одно место было отчеркнуто прямо карандашом, там сообщалось, что бывают еще ред-скинхеды, которые исповедуют коммунистическую идеологию и не являются настоящими скинхедами. Подписанная статья была Игнат Бульбакович, независимый историк. Редактор посмотрел на Черского с почти восхищением, потом привел взгляд на Баковича. Тот не произнес ни единого слова, просто жевал и смотрел, теперь уже очень свирепо. — Вы это публиковали, когда набирали современных знаний? — остановился Черский. — Или после того, как вас даже оттуда выгнали? — Знал бы ты меня тогда, сейчас бы молчал тихонько в тряпочку, — прорычал Бакович. — Но я узнал вас сейчас, и молчать в тряпочку не буду. «Болтать безумно – моя работа!» «Так что, я что-то не то узнал? Что-то, чего не хочет Москва?» «А при чем здесь Москва? Наша столица теперь в другом городе!» «Наша столица в другом городе, а ваша в Москве!» «Что, думаете, я не догадался, кто вас финансирует?» «Если нас финансирует Москва, – алкогично заметил редактор с другой стороны стола, – «то вы-то зачем к нам пришли? Материал вам предложить! Я еще не знал, под кем вы ходите!» «Ну вот, вы и узнали, под кем мы ходим. Идите отсюда, лесом. Это из-за моей позиции? Вы вольны предложить нам материал?» — тем же нарочит и бесцветным голосом произнес редактора. «Мы вольны его отвергнуть». «На самом деле», — вмешался Черский, — «дело, конечно, о вашей позиции. Но не той, которую вы показали на этой странице, а вот этой». Он перевернул радикальное издание обратно, лицевой стороной. Под заголовком «Их ждет виселица» была напечатана фотография какого-то печального лысого человека с усами. Под фотографией значилось «Лопухов Олег Петрович». Проживает на улице Косицкого, дом 9, квартира 28. Бывший друг Национально-Освободительных сил, а ныне Славяно-Фил подмосковит. Учитель химии в США, номер 5, 9 мая. 1992 года на празднование победы сталинского режима над фашистским режимом вышел с российским флагом, сдал полицейским мальчика, который распространял антимосковские листовки в США номер 5. Эту тварь ожидают горячо любимые им лагеря для членов семьи изменника Родины. Смерть московитам — смерть их пособникам.